Глава одиннадцатая «Муач!» — с утробным криком в дверь протиснулся несвежий, потрёпанный и явно бывший в употреблении зомби, чтобы, вытянув руки, вперёд заковылять ко мне. «Кентара!» — не поверил я своим глазам, бросаясь измученному до последней стадии пацану навстречу. му просящим тоном, прогудела нежить, шагая в моём направлении. кентара мо, Му-а-ач! Кентара!» Встретиться нам не дали. Ловко метнувшаяся под ноги Матацури уронила меня на пол, а в зомби Кинтара уже сцепилось несколько служанок в чёрно-белых платьях, утаскивая его за собой. Спереди того в грудь с энтузиазмом толкала очень легко одетая внучка. «Убирайте! Убирайте его отсюда!» Замахал рукой Адай. «Да что вы с ним делаете?» Возмутился справедливо я. «Готовим!» Отрезал старец. «Не волнуйся. Это он просто не выспался». «Предательница!» Решил переключиться я на гномку. Та невинно хлопала глазами, неубедительно пища, что споткнулась. Краем глаза я поймал одобрительный жест фигового императора, который тут же сделал непричёмный вид. Вот гады, сговорились. «Ладно!» — хлопнул в старик. — Не будем отвлекаться. Это ты очень хорошо этого Кавасаки поймал матч. Молодец. Он нам поможет, хочет этого или нет. С малышом Турианом я поговорил. Он молчать будет. А теперь главное. Вы когда свалите? — Да хоть сейчас. Я продолжал разглядывать двери, куда утащили бедного будущего императора в сеято империи. — Если нами заказанное доставили, и Туриан больше не будет бояться за со собственную жопу, то мы можем отправляться. — Не будет, — щедро пообещал сученок. — Я ему свое показал, нетронутую. — И почему вокруг меня все такие гады, а? Ну, кроме Саяки. Сидит себе, мурлыкает что-то под нос и гаечку в руках крутит. Гаечку, а не колечко. Умница какая. А затем... После приемки целой телеги с различными пищевыми продуктами и напитками меня, баюкающего в руках один интересный предмет, под белые рученьки повели на дворцовую вышку, в которой стыковались разные мелкие дирижаблики. Присоединившийся к нам тролли-эльф осторожно осведомился у рыжегновки, почему я маниакально хихикаю и баюкаю в руках нечто булькающее, на что ответила Саяка, мол, в какой то веке Матч Край не забыл заказать зелье исцеления. отчего бурно, но тихо радуется. А так он не психический, кусаться не будет. Ничего-то они не понимают. Подземелье куманоган где нас выгрузил тут же улетевший курьерский дирижаблик, местом оказалось дружелюбным. Этакая невинная дырочка в холме, заботливо очищенная местными от кустов, деревьев и прочего. Тут даже была пара сколоченных навесов, старый заслуженный мангал, а еще криво вкопанный столбик с табличками, указывающими на ближайший водопой и место, где предпочтительно оправлять свои физические потребности, представленные аккуратной деревянной будкой. В общем, все для людей. «А вот это интересно!» С этими словами я отвернул свое благородное чело от дырки под подземелья и пошуршал в сторону ближайшего луга, сплошь заросшего малюсенькими кустиками и цветочками, источающими бурный аромат. Над лугом кружилась тьма насекомых, явно привлеченных запахом растительности. Королевская муха седьмого уровня просветил я статус ближайшей насекомой, отчего во всю ширь рта улыбнулся. Их тут были тысячи. Саяка, Камцумир, Лепешка Бара, поманил я, одетый в доспех храброго воина моря, рукой великую мудрицу. Наказав ей от меня не отходить, зашагал в центр луга. Мухи, несмотря на свой высокопоставленный статус, оказались агрессивные вообще замечательно. Встав посреди луга и приготовившись, я активировал умение массовой провокации, заставляя всю жужжащую тучу мух устремиться на меня в одном поры под виск такомацари. Но потом, не будь дурак, применил пламя страсти, радостно выжигающее насекомых несколькими вспышками подряд. потом правда пришлось немного поноситься по округе так как всех я убить за один раз не смог но зато как только вновь стало доступно умение вжухнул им снова доделал работу а затем с робкой улыбкой заглянул в влоги рой королевских мух седьмого уровня убит вы получаете одночку опыта одночка опыта класса облом большой облом обыдно то как ладно отсутствие результата тоже результат Значит, нужно искать монстриков, чтобы были бы изобильны, но не настолько, чтобы складываться в рой, стаю или что-либо еще. Первые два этажа пещеры для нас никакого интереса не представляли. По первому бегали крупные, размером с таксу, мирные тараканы двадцать второго уровня, забавно шелящие длинными усами. Монстрики шуршали по полу или, тяжеловесно взлетая, повисали на потолке в неподвижности, на вроде летучих мышей. Топающий за нами извращенцы ФОП с длинными ушами дал им ёмкую характеристику. Бедный лут, мало опыта и слишком бронированный для двадцатых уровней. Пропустили, несмотря на активное желание мотоцуре потыкать в насекомых копьями. Впрочем, гномка во всё живое хотела тыкать. Прямо не того пола родилась. Я бы ей дал совет по поводу тыкательного протеза, который разные феминистки присобачивают себе на ремнях, в постельных игрищах. Да, сразу же осекся. Ни к чему моему сотоварищу женского пола такие знания. Второй этаж изобиловал живой слизью самых разных размеров и цветов. Камки, капли и прочие аморфные формы весело ползали и даже прыгали по просторным пещерам, иногда поглощая заросли мха или закусывая друг другом. Были они разных цветов и стихийных качеств, что, по словам нашего Вергилия, Было страшно неудобно. Каждый цвет приходилось сбить специализированной магией, а физическое оружие не работало совершенно. Тами, разумеется, не поверила, сходу напав на довольно безобидный прозрачный сгусток розового цвета, из-за чего мы с троллей-эльфом минут десять наслаждались прекрасным эротическим зрелищем. Правда, обычно в грязи дерутся две девушки в купальниках, но у нас была одна, а грязь была прозрачной. Наконец, не выдержав просьб, плюющиеся гномки, измазанные подозрительной жидкостью, Саяка шарахнула колдовской пулей, которая сдула монстра с гномы, заодно и нанеся той какие то и какие-то повреждения. Их пришлось лечить уже вне, к счастью, без критических эффектов. Наконец, под злобное бормотание влажной, скользкой и почему-то приятно пахнущей гномы, мы добрались до спуска на третий этаж, где нас и ждали суматошные топороклювы тридцать третьего уровня. На пологом спуске, почти у самого второго этажа, нас ждал сюрприз. Рослый парень в побитых тяжёлых доспехах лежал лицевой частью в потолок и, кажется, давал дуба. Он был хорошо отмудохан, даже, можно сказать, и отбит вместе с доспехами, причём делали это, наверное, ломом, и с огоньком. Вмятины, наливающиеся чернотой, ушибы, заплывшие глаза, кровище всё как полагается. Снизу зашуршало, и навстречу нам приволоклось стрёпанная и грязная красотка в длинной синей робе, тащащая с собой другую красотку, только бывшую. Ей тоже нехило досталось, но далеко не так, как первому. Бросив товарку, едва держащаяся на ногах, дева метнулась к парню, заломывая руки вопя. «Ахико! Ахико! Ответь!» «Ну и да». начала дергать за погнутую грудную клетку, требуя прийти в себя. Внутри меня в очередной раз проснулся болеющий, отыскивающий стекот. Девочка обильно слезоточила, невнятно проговаривая: "У меня нет маны, у меня кончилась мана. Что делать? Ахико, не умирай! Блокирует же Вектор зараза, а еще угнетает мне мозг. Всё будет хорошо!" Бодро и громко рявкнул я, надеясь. А, ну да, правильно. На то, что девица с коротким визгом метнётся в сторону, пока она с диким видом оглядывала наше победоносное войско, я направил лапу на освободившееся тело парня со словами «Почему?» «Потому что я тут!» Лечить пришлось при три применения жара души. Первый реанимировал паренька, заставив активно глотать воздух. Убедившись, что он пока с нами, я содрал с него вогнутый внутреннагрудник, а потом шарахнул ещё пара излечений. Оба следующих некстати прошли критическими, отчего бессознательное тело на полу начало обильно трясти от счастья и радости. Увидев, как умирающие раскидывают коленца руками и ногами, долбясь головой о камень, девушка с рёвом кинулась назад, но была оперативно поймана тами и за ухо. «Нет, чтобы сесть и помедитировать, ману останавливая», — зло цедила гномка. «Надо быть как дура. Сколько парней от этого страдают?» «А чего девчонки вообще лезут в авантюристы?» — поинтересовался, исцеляя вторую. Маны, конечно, после этого осталось мало, но стоило лишь дернуться к саяке, усевшуюся невдалеке на камешек. Как она начала быстро восполняться? «Потому что лёгкая и простая жизнь», — пожала плечики в Цурия, отпуская девчонку. «Найди способного мальчика, а потом просто ходи за ним, тратя ману на исцеление или атакующие заклинания. Работать каждый день не надо». Учиться больше не надо. А шансы на хорошую жизнь куда выше, чем у той же крестьянки. Опасненько, конечно. Но это смотря, какого мальчика подобрать. И на кого его поменять, когда представится случай. Что вы сделали с Ахико?» Освобождённая девица не блеснула умом и сообразительностью, вновь пав на грудь бывшего больного, у которого уже и шрамы зарубцевались. Наблюдательность у нее тоже была в районе Плинтуса. «Вылечили!» рявкнул я, глядя на этот детский сад и попутно взбадривая простым исцелением вторую раненую. «А тебя не буду. Неизлечимо. Всё, идём дальше». «Хм, а ты говорил, опасные монстры», — укорила нашего сопровождающего Саяка. «Вон все трое выжили, а они меньше двадцать пятого уровня». «Увидите», — передал нам очередной привет с острова Лакония гвардеец. «И мы увидели». Я сначала не понял, почему могут быть опасны тридцати уровневые клювастые курицы, живущие в довольно тесном лабиринте третьего этажа. Но потом как? Понял? «Твою маааа!» — неслось мое между каменных стен. «Предупреждал!» — эпитафий рокотал голос тролля-эльфа под вопли девчонок. дзинь зин, зин, Кдах-так-так! так дзин дзинь -дзин -дзин -дзин -дзин -дзин Крлы!» Долбанные куры оказались особыми монстрами. У них, этих поганых тварей, форма атаки, защиты и бегства была совершенно уникального характера. Обычная курица. Обычная крупная курица с увесистым топоровидным клювом, нужным ей для срезания со стен, периодически вылезающих оттуда светящихся червяков. Что делает обычная курица? хтает и бегает с оторванной головой. Ещё яйца кладёт. А эти... «Эти летали!» Испытав тревогу, жажду жизни или просто возбудившись, тварь подпрыгивала на месте, самотошно маша крохотными крыльями, а потом пуля стремлялась вперёд, начиная упруго рикошетить о стены. Именно вперёд, до самого агрессора, ударившего ей душу огромным молотком для отбивки мяса, птице было полностью чихать. Хаотично перемещаясь по лабиринту с помощью дурных рикошетов, особь возбуждала всё население своего подземного курятника которая начинала заниматься тем же самым. Сама же тварь, наметавшись около минуты, успокаивалась, приземляясь в случайной точке лабиринта, а затем шла жрать и восстанавливать здоровье. А здоровья у них было много. Подбить итоги. Любой чих в сторону третьего этажа превращал его в хаотическое мельтешение дурных птиц, которые само успокаивались через какое-то время. Но до этого момента было больно. Суматошные топороклёвые отскакивали только от стен. Когда они попадали в нечто живое, типа меня, то наносили серию из восьми-десяти ударов, каждый из которых был довольно чувствителен, а наносили они со скоростью отбойного молотка. Затем они, конечно, шлёпались на пол, и их можно было невозбранно бить, пока птица собирается с силами, чтобы вновь куда-нибудь метнуться. Но это один сидит, а остальные работают. Но все. Зашипел я, получив аж тройную пенетрацию с разных сторон от подлетевших почти одновременно кур. «Вы напросились!» И метнулся назад в проход, где благоразумно сидели неблагоразумно улыбающиеся девы и лаконичный ушастый гибрид ежа с ужом имеющий вид, а я ж говорил. «Саяка, настало твое время!» злобно прогремел я, широко шагая к девушке. «Пришла пора применить нашу особую магию!» «Не-не-не-не-не», — -не -не -не, выставила тощие ручки великая мудрица, опираясь спиной в стену. «Не-не-не-не-не, я туда не хочу. Поощади мальчик краем». Артия сказала «надо». Комсомол ответил «есть», — категорично отрезал я, беря её тело в свои руки, чтоб не удрала. Разумеется, совать волшебницу в эту мясорубку я не собирался, да и самому соваться не улыбалась совсем. Но там, где не поможет напор, можно справиться и хитростью. Призыв драки себя сразу же хорошо показал. В тучу пыли, откуда неслись невнятные вопли и звуки ударов, бешеные куры залетали и... не вылетали. Вместо этого, по окончанию побоища, они возились на полу пещеры, набирая сил перед очередным суматошным полётом. Это был плюс. Только когда мы с Тами, нацепив на лица радостный оскал победившего социализма, принялись кур Прилетели новые куры, отчего нам стало больно и обидно. К несчастью, после стратегического отступления у меня вновь вылезло критическое исцеление, отчего в мотоцуре, счастливо пискнув, отправилась исследовать астрал. Отряд же в это время, почти не заметив потери бойца, обсуждал дальнейшие планы. Меня три убитые курицы не удовлетворяли. Итогом мозгового штурма стало улучшение саяки. в виде траты накопленных яичков класса. Здесь было необходимо учесть множество факторов, поэтому мы даже разбили лагерь, чтобы думать неспешно. Необходимы были заклинания, которые не только помогут нам здесь и сейчас, но также сохранять свою актуальность в дальнейшем. Здесь неожиданно помог своими короткими, дельными советами ушастый гвардеец, который много чего повидал на своем веку. В итоге наша штатная колдунья обогатилась аж на два заклинания. Первое. Ужасную метель, которую Саяка давно хотела, было совершенно незамысловатым, вызывая ветер, холод и ледышки с снежинками, выбранной волшебницей области. Пока зона призванной драки всасывала в себя мимо пролетающих куриц, Саяка наколдовала на то же место метель, которая спустя некоторое время сильно подмораживала попавших в неё побитых монстров, даже временами заковывая их в лёд. Оледенев, те переставали получать урон от метели, но тут дело вступали мы с Тами и второе заклинание Такамацури, которое то та себе-таки выпросила у сердечного меня. Шар маны. Ну, это был шар спрессованной и светящейся маны, простой как лом. Точнее, как кирпич, размером с баскетбонный мяч. Он бодро вылетал из рук великой мудрицы радостно детонируя при соприкосновении с чем-то твёрдым. Урон от него был невысоким по сравнению с классическим огненным шаром, зато попавшим в область взрыва вешалось опустошение и слепота. Самым неудачливым ещё и контузия. Я помню меткость Саяки в прошлом, на подобную штуку изначально взирал с большой опаской. Но девушка быстро доказала, что с тех пор она солидно улучшила свои прицельные навыки, тренируя по случаю с колдовской пулей. А так как Шарманы мало отличался от её фирменного кишечного горшка, то он вполне уверенно влился в арсенал волшебницы. Дело пошло. Я наводил шухер, куры начинали самотошно рикошетить, Саяка стояла зону драки на свободном пятачке, ловя в нее кур, а после того, как я перемещался с ней рывком, Вешал на всю зону студеную метель. После того, как промораживающий до костей ветер стихал, мы с Тами кидались резать. Гномка брала на себя наиболее здоровых птиц, а я добивал почти дохлых, чтобы затем взяться за тех, кому рыжая оставила несколько очков здоровья. Туриан Гаршарг сидел, нацепев на морну лица выражение «очень неплохо» и жарил шашлык. Конвейер заработал, постепенно становясь из рискованного и болезненного предприятия довольно скучной работой. Однако никто не роптал. Хаотично летающие от стенки до стенки куры, атакующие внезапно и на разной высоте, даже саяки воспринимались как очень полезная тренировка. Кроме того, мы открыли секрет Польшинеля. Если монстров хоть как-то убивать, то чем дальше процесс, тем он легче. прямо как цыганская краденая лошадь дешевле купленной. Правда, в самом начале произошёл инцидент, то ли на запах шашлыка, то ли просто повинуясь голосам в голове, до к нам прибежала та самая жрица, которой не дали угробить парня в помятом доспехе. Постояла, посмотрела, а затем, заламывая руки и многозначительно извиваясь, попросилась в отряд. «Застенчиво и нежно!» была послана тами в места далёкие, холодные и принципиально непригодные для жительства. Но идти отказалась, начав извиваться с разными гадостными просьбами дальше. Мол, мы без целителя, она ещё как могёт, когда есть мана. А вот рыцарю, — растрел глазами меня, любимого, — не пристала тратить ценный ресурс на исцеление. Великая мудрица, в данный момент похищающая шашлык у неосторожного тролля-эльфа, вполне резонно спросила, — «На кой половой орган нам нужна целительница, что на пятнадцать уровней слабее всей команды?» Да что получила блондинистый ответ, мол, «а других тут нет». Затем бывшая ведьма ответила, что нам и так неплохо, услышав, в свою очередь, что может быть ещё лучше. В общем, слово за слово разразился пронзительно противный скандал. Женские визги в подземелье резонировали на ура, заставляя непричастных морщиться. да и Саяк отвлекалась от поставленных целей, поэтому я решил вопрос просто, предложив надоеди вылечить меня хотя бы раз с опустующим наложением благословений. Элементарщина же, да? Да ещё и прямая обязанность в той вакансии, на которую она претендует. Предлагая это, я слегка ошибся в оценке мотивации этой девицы, Благота менее не переставая обручала, что такими движет лишь жажда халявы. жрица была очень замотивирована и очень блондинка она радостно улыбнулась всем блендоедом а затем начала в бешеном темпе на меня накладывать все подряд но ну, а это все подряд начало в нее в таком же темпе рикошетить повинуясь воздействию титулу богопротивной иногда с критическим эффектом и разумеется с эффектом уязвимости Уползла она через несколько часов, обезвоженная, но довольная. Относительно, конечно, но там, вы так страдающие от дефицита интеллекта голове, две разные мысли поместиться определённо не могли. Так что да, ползла она вполне довольной. «Ну?» — глубокомысленно заявила отдыхающая Мататсури. «Теперь с мужиками ничего не светит, да и вообще ни с кем не светит». Главное, что не обещала вернуться. поморщился я, которому страстные вопли блондинки, хоть та и была брюнеткой, сильно поднадоели. «За работу, товарищи! Солнце ещё высоко!» «Совсем ушибся!» — промурчала Тами. «Какое солнце в подземелье!» «Ах ты, наше солнышко!» — умилительно потрепал я рыжую погриве. Та заулыбалась, правда, потом задумавшись. Но затем, спустя ж полчаса, всё-таки превратилась в живой комок прыгающий злобы, как и все миниатюрные люди, которым делают намёк на их рост. «У гномов это, наверное, гипертрофировано», — подумал я, пропуская мимо себя удар древком от телескопического копья с пыльчивой красотки, прыгающей вокруг соплями, что солнца я больше не увижу. Спыльчивость девушки была и дальше эксплуатируемая нами беспощадно. Ради развлечения. Это только в сказках герои подходят к дубу, пинают его, сбивая сундук. Затем настаёт очередь зайца, утки, яйца и иглы. Здесь же, найдя оптимальный алгоритм убийства кур, мы погрузились почти на неделю беспросветной работы. Подняться с утра, продрать глаза, позавтракать в окружении стонов девушек и утомляющего молчания Туриана Гаршарга, а затем приступить к Курациду. Лабиринт, от входа которого мы не отходили, был велик и обилен на лезущих из стен червяков и на суматошных топроклювов. Работа шла. А рыжая периодически бесилась с наших незамысловатых подколов. Впрочем, я раскрыл Матацури, что владею колдовской, изысканной кулинарией, поэтому каждый вечер для прекрасного пола был временем прощения и поглощения случайных десертов. Но ничто не вечно под луной и солнцем, даже когда их заменяет матерящаяся И Очередной петух с костяной головой топором жалобно курлыкнул, отбрасывая в сторону яйца беленькие и мы выдохнули предварительно молча и быстро покинув опасную зону наконец то взвыла наш мастер копья потрясая воздетыми к потолку ручками это было ужасно потому что скучно мыкнул я переодеваясь в цивильное нет потому что прибыли никакой пух и перья аллочного запила домка тебе же яйца отдать нужно ну так давай еще посидим подколол ее я ловя на себе взгляды неделю бездельничавшего гвардейца и саяки Нехорошие такие взгляды. То ли потрошащие, то ли хоронящие. Тамина надулась и задумалась. А затем решительно помотала головой, сказав, что в гробу она видела эту пещеру и этих кур. Лучше, мол, отстреляться от магомами, а потом зажить нормальной половой жизнью. Кажется, не только у меня появилась фобия на этого архимага. «Тогда выползаем», — решительно обозначил я политику партии Добаев. А то кажется, мы тут уже лет триста провели. Следующая остановка замок Скреган. Это будет интересно, пробубнил лейтенант Гварни, вызывая у меня нехорошие предчувствия.